Сразу определила по фамилии, что я из индианы. Она тоже была родом из индианы. Господи Боже, сказала она, да вы из хужеров. Я подтвердил, что да. Хужеры, прозвище жителей индианы. Я тоже из хужеров, завопила она. Нельзя стыдиться, что ты хужер. А я и не стыжусь, сказал я, и не знаю, кто этого может стыдиться. Хужеры молодцы. Мы слово дважды объехали вокруг света и всюду, куда ни кинь. Наши хужеры всем командуют. Отрадно слышать. Знаете управляющего новым отелем в Стамбуле? Нет. Он тоже хужер. А военный, ну как его там, в Токио? Атташе, подсказал ее муж. И он хужер, сказала Хезел. И новый посол в Югославии тоже хужер. И не только он, но и голливудский сотрудник Лайфа. И тот самый в Чили. И он хужер. Куда ни глянь, всюду хужеры в почете, сказала она. Автор Бен Гура тоже был из хужеров. И Джеймс Уиткомб Райли. «И вы тоже из Индианы?» — спросил я ее мужа. не я из штата Прерий. Земля Линкольна, как говорится». «Имеется в виду штат Иллинойс, в административном центре которого, городе Спрингфилде, долгое время жил и похоронен президент Линкольн». «Если уж на то пошло, — важно заявила Хэзл, — Линкольн тоже был из хужеров».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 Сразу прошу его, зови меня мамуля. Угу. Ну скажи же, настаивала она, мамуля. Она улыбнулась и выпустила мою руку. Стрелка обошла круг. Когда я назвал Хезел мамули, механизм остановился и теперь Хезел снова стала его накручивать для встречи со следующим хужером. То, что Хезел как одержимая искала хужеров по всему свету, классический пример ложного карасса кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути с точки зрения Божьего промысла, классический пример того, что Баканон назвал Гранфалон. Другие примеры Гранфалона Коммунистическая партия, к примеру, дочери американской революции, всеобщая электрическая компания и международный орден лишних людей и любая нация в любом месте в любое время. И Баканон, Приглашает нас спеть вместе с ним так. Что такое Гран-Фалон? Поди-ка разбери. С шарика воздушного шкурку обдери. Гран-Фалон и будет то, что у него внутри. Глава 43. Демонстратор.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 для чего, в сущности, люди живут на земле. Он был твердо уверен, что живут они для того, чтобы делать для него велосипеды. «Надеюсь, что в Сан-Лоренцо будет ничуть не хуже, чем рассказывали», — сказал я. «А мне достаточно поговорить только с одним человеком, и я сразу узнаю, так это или не так. Если папа Манзано у себя на острове дает честное слово в чем бы то ни было, значит, так оно и есть, и так оно и будет». «А мне особенно нравится, — сказала Хэзл, — что все они говорят по-английски, и все они христиане. Это настолько упрощает все. Знаете, как они там борются с преступностью? — спросил меня Кросби. Нет. У них там вообще нет преступников. Папа Манзано сумел всякое преступление сделать таким отвратительным, что человека тошнит при одной мысли о нарушении закона. Я слышал, что там можно положить бумажник посреди улицы, вернуться через неделю,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 Я же не говорю, что это хорошо, сказал Кросби. Но нельзя сказать, что это плохо. Я и то иногда подумываю, а не уничтожило бы и у нас что-нибудь вроде этого преступность среди несовершеннолетних. Правда, для нашей демократии такой крюк что-то чересчур. Публичная казнь — дело более подходящее. Повесить бы парочку малолетних преступников из тех, кто крадут автомашины, на фонарь перед их домом с табличкой на шее «Мамочка, вот твой сынок». Разика два проделать это, и противоугонные устройства отойдут в область предания. Мы эту штуку видели в Музее восковых фигур в Лондоне, сказала Хезл. Какую штуку? спросил я. Крюк. Внизу, в комнате ужасов, восковой человек висел на крюке. До того похож на живого, что меня чуть не стошнило. Гарри Труман там совсем не похож на Гарри Трумана, сказал Кросби. Простите. В Музее восковых фигур, сказал Кросби. Фигура Трумана совсем на него не похожа. «А другие почти все похожи», — сказала Хэзел. «А на крюке висел кто-нибудь определенный?» — спросил я ее. «По-моему, нет, просто какой-то человек». «Просто демонстратор?» — спросил я. «Ага. Все было задернуто черным бархатным занавесом. Отдернешь — тогда все видно». На занавесе висело объявление. Детям смотреть воспрещалось. «И все равно они смотрели», — сказал Кросби. «Пришло много ребят, и все смотрели».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 Но после того, как его зажарили, беззаботно сказала Хезл, выяснилось, что сына убил вовсе не он. Глава 44. Сочувствующий коммунистам. Когда я вернулся на свое место к Дюпрасу Клэр и Хорлика Минтонов, я уже знал о них кое-какие подробности. Меня информировало семейство Кросби.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 Должно быть, корни этого явления надо искать в истории завоевания Дикого Запада. Глава 45. За что ненавидит американцев? Письмо Клэр Минтон было напечатано в худшие времена деятельности сенатора Маккарти, и ее мужа уволили через 12 часов после появления письма в газете.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 История народа-населения. Автором книги был Филипп Касл, хозяин отеля, сын Джулиана Касла, того великого альтруиста, к которому я направлялся. Я открыл книгу наугад, и она случайно открылась на главе о человеке, объявленном на острове вне закона, о святом Баканоне. На открывшейся странице была цитата из книг Баканона. Слова бросились в глаза, запали в душу и оказались мне очень по душе.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 Но, бегло перелистывая книгу, я узнал, что Баканон точно знал, кто такой Чарльз Атлас. Баканон, оказывается, сам занимался культуризмом, качал мускулатуру. Чарльз Атлас был убежден, что мускулатуру можно развить без гирь и пружин, простым противопоставлением одной группы мышц другой. Баканон был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим. И в книге Касла я прочел впервые стих или «Калипсо» Баканона. Он звучал так. «Папа Манзано, он полон скверны, но без папины скверны я пропал бы, наверное, потому что теперь по сравнению с ним гадкий старый Баканон считается святым». Глава 48. Совсем как святой Августин. Как я узнал из книги Касла Баканон родился в 1891 году. Он был негр епископального вероисповедания, британский подданный с острова Табаго. При крещении ему дали имя Лайонел Бойд Джонсон. Он был младший из шести детей в состоятельной семье. Богатство его семьи Началось с того, что дед Баканона нашел спрятанное пиратами сокровище, стоившее четверть миллиона долларов. Сокровище, как предполагали, принадлежало черной бороде, Эдварду Тичу. Семья Баканона вложила сокровища черной бороды в асфальт, копру, какао, скот и птицу. Юный Лайонел Бойт Джонсон учился в епископальной школе, окончил ее прекрасно,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 «Если мне в святые придется угодить, уж ты, мамуля, в обморок гляди не упади». Глава 49. Рыбка, выброшенная злым прибоем. К 1911 году интеллектуальные притязания Лайонела Бонда Джонсона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 поэтому он на некоторое время остался в Ньюпорте. Ему хотелось узнать, не нашел ли он тут свою судьбу. Он работал садовником и плотником в знаменитом имении Рэмфордов. За это время он успел насмотреться на многих высоких гостей семейства Рэмфордов, среди которых были Джей П. Морган, генерал Джон Першинг, Франклин Делано Рузвельт, Энрико Карузо, Уоррен Гамалиэль Гардинг и Гарри Гудини. За это время окончилась Первая мировая война, убившая 10 миллионов и ранившая 20, среди них и самого Джонсона. Когда война окончилась, молодой гуляк, наследник Рэмфордов, Ремингтон Рэмфорд IV, решил совершить путешествие на своей яхте «Шахерезада» вокруг света с заходом в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию. Он пригласил Джонсона,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 Они ложились на рельсы и останавливали поезда. Когда Джонсона выпустили из тюрьмы, его на счет отправили домой, в Табаго. Там он построил вторую шхуну, назвав ее «Туфелька-2». В 1922 году он укрылся от урагана в порт-о-Прэнси на Гаити, оккупированном тогда американской морской пехотой. Там к нему обратился человек блестящих способностей, самоучка, идеалист — дезертир из морской пехоты по имени Эрл Маккейп. Маккейп имел чин Капрала. Он только что украл отпускные деньги своей роты. Он предложил Джонсону 500 долларов, чтобы тот переправил его в Майами. И они пустились в плавание к Майами. Но шквал разбил шхуну о скалы острова сан лоренсо Суденышко пошло ко дну. Джонсон и Маккейп, в чем мать родила, еле доплыли до берега.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 И для него наступило второе рождение. «Будьте как дети, — нам Библия твердит, — и я душой ребенок, хотя и стар на вид». А прозвище Баканон он получил очень просто. Так произносили его имя Джонсон на островном диалекте английского языка. Что же касается этого диалекта? Диалект острова Сан-Лоренцо очень легко понять, но очень трудно записать. Я сказал «легко понять, но это относится лично ко мне».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 «И вся королевская конница, и вся королевская рать не может шалтая, не может болтая собрать». На сан лоренском диалекте, по утверждению Касла, эти строки звучат так. «Саратая-баратая сидера на сатине, Саратая-баратая сварирося во сене, И кося королевская конница, И кося королевская рати, Не могозит саратая, не могозит баратая соборати». Вскоре после того, как Джонсон стал Баканоном, спасательную шлюпку с его шхуны выбросило на берег. Впоследствии эту шлюпку позолотили и сделали из нее кровать для самого главного правителя острова. Баканон сочинил легенду, пишет Филипп Кассел, что золотая шлюпка снова пустится в плавание, когда настанет конец света.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 а потом раздумала, не знаю, может, это будет невежливо, он же карлик. Глупости. Глава 51. Окей, мамуля. Я пошел в хвост самолета, знакомиться с Анжелой Хоникер-Коннорс и с Ньютоном Хоникером, членами моего Карасса.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 Но он пил из него с элегантной непринужденностью, будто бокал был сделан специально для него. И у этого маленького негодяя в чемодане находился термос с кристаллом льда-9, как и у его некрасивой сестры, а под ними вода, божье творение, все Карибское море. Хэзл с удовольствием перезнакомила всех хужеров и удовлетворенно оставила нас. «Но помните, — сказала она, уходя, — теперь зовите меня мамуля». «Окей, мамуля!» «Окей, мамуля!» — повторил Ньютон. Голосок у него был довольно тонкий, как и полагалось при таком маленьком горлышке. Но он как-то ухитрялся придать этому голоску вполне мужественное звучание. Анжела упорно обращалась с Ньютоном, как с младенцем, и он ей это милостиво прощал. Я и представить себе не мог, что такое маленькое существо может держаться с таким непринужденным изяществом.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 Анжела удивилась. Ньют написал письмо. Как же Ньют мог что-либо вспомнить? Она обернулась к нему. «Душка, но ведь ты ничего не помнишь про тот день, правда? Ты был тогда совсем крошкой». «Нет, помню», — мягко возразил он. «Жаль, что я не видела этого письма». Она сказала это таким тоном, будто считала, что Ньют все еще был недостаточно взрослым, чтобы непосредственно общаться с внешним миром. По своей проклятой тупости — Анджела не могла понять, что значит для Ньюта его маленький рост. «Душка, ты должен был показать мне письмо», — упрекнула она брата. «Прости», — сказал Ньют, — «я как-то не подумал». «Должна вам откровенно признаться», — сказала мне Анджела, «что доктор Брит не велел мне помогать вам в вашей работе. Он сказал, что вы вовсе не намерены дать верный портрет нашего отца. По выражению ее лица я понял, что она мной недовольна».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 «Фрэнк собирается жениться», — сказала Анжела. «Мы едем праздновать его обручение». «Вот как? А кто же эта счастливая особа?» «Сейчас покажу», — сказала Анжела и достала из сумочки что-то вроде складной гармошки из плексигласа. В каждой складке гармошки помещалась фотография. Анжела полистала фотографии, и я мельком увидал малютку Ньюта на пляже мыса Кот, доктора Феликса Хоникера, получающего Нобелевскую премию